В 1977 году я участвовал во многих постановках, но особенно мне запомнились две из них. Первая – Кармен на Эдинбургском фестивале. Клаудио Абада дирижировал Лондонским симфоническим оркестром. Режиссером спектакля был Пьеро Фаджони, художником Эджио Фриджерио. Главную партию исполняла Тереза Берганса, Микаэлу пела Мирелла Фрэнни, Эскамильо – Том Краузе. Слава Клаудио как оперного дирижера основана прежде всего на его интерпретациях опер Верди, но я лично испытал наибольшее удовлетворение от сотрудничества с Абада именно в Кармен. Ему удалось очень точно схватить все элементы партитуры Бизе, легкость, жгучий темперамент, чувственность, свое тончайшее понимание партитуры Абада передал удивительно чуткому оркестру и нам, певцам. В результате возникла по-настоящему интересная, значительная интерпретация этого классического произведения, я рад, что существует запись нашего спектакля. Тереса в партии «Кармен» пленила меня. Певицы поступают разумно, не обращаясь к драматическим партиям слишком рано, но иногда случается и обратное, можно спеть их слишком поздно. Годы летят быстро, для меца-сопрано, которая хочет спеть когда-нибудь партию «Кармен», Опасно петь только Моцарта и Россини. Голос не будет развиваться в нужном направлении. Я всегда спрашивал себя, почему Тереса не поет Кармен. Особенно это удивляло тех, кто слышал на концертах ошеломляющее исполнение певицей испанской музыки. Всеобщие ожидания сбылись, и ее трактовка партии Кармен оказалась великолепной. Когда Питер Дайамант, который был в то время Художественным руководителем Эдинбургского фестиваля пригласил меня принять участие в постановке «Кармен», я предложил привлечь в качестве режиссера Фаджиони. Этересса, не знавшая работ Пьера, вначале удивлялась этому выбору, но вскоре она вполне оценила Пьера и восхищалась его работой. Фаджиони и Фриджерио в тесном сотрудничестве создали декорации в стиле Гойи, Пьер обратился к новелле Кармен Проспере Мэриме, Мэ, которая легла в основу Леврета. В ней рассказ ведется от лица хазе находящегося в тюрьме. Во время вступления к каждому действию Хазе показывают в камере. Он словно вспоминает события, которые привели его в тюрьму. Почти столь же важным для меня, как в спектакле Кармен. Добавлю, что второй из них оказался моим сотым выступлением в партии ХЗ, был футбольный матч, в котором оркестранты Лондонского симфонического оркестра выступили против актеров, занятых в спектакле. Аббада, весьма рьяный спортсмен, Фаджиони, Крауза, мой сын Пеппи и я играли в команде актеров. Мы выиграли со счетом 4-3. Пласи тоже уже вырос настолько, что ему разрешили несколько минут поиграть. Состоялся и второй матч, лондонский симфонический оркестр против шотландского оркестра. Но я знал о скверной репутации шотландцев, которые обычно грубо ведут себя на поле, и благоразумно отказался принять участие в этом матче, чтобы потом не пожалеть о легкомысленном поступке. Я выступил в роли судьи, Клаудио на сей раз играл за лондонский оркестр. Он так молод, полон сил, что никому и в голову не могло прийти, что в 1983 году ему исполняется 50. Он выглядит моложе любого из нас. Марта, мальчики и я очень привязаны к Клаудио и к его жене Габриэле, от общения с ними мы всегда получаем большое удовольствие». Вторая из важнейших для меня постановок того года «Вертер Масне» состоялась в Мюнхене в декабре. Я впервые спел за главную партию в опере, которую очень люблю. Декорации были в высшей степени впечатляющими. Постановка Курта Хороса замечательной, как и дирижерская работа Лопеса Кобаса. Шарлоту великолепно пела и играла Бригитта Фасбендер. Спектакли шли с большим успехом. Примерно через год я участвовал в записи этой оперы с другим составом исполнителей в студии «Байер Леверкузен» под Кёльном. Там производится знаменитый аспирин Байера. Во время записи мне пришла в голову идиотская мысль. Было бы лучше, если бы бедный Вертер решал свои проблемы при помощи аспирина, а не столь решительным способом.